Грабежи в городе и деревне. Восставшие рабы решительно нападали на города. Солюси сообщает, разграбив кору, они затем превзошли самих себя ужасами, совершенными в нуцерии и Ноле. Взятие городов восставшими было исключительным случаем, который затем, на протяжении практически всей войны Спартака, больше не повторялся. Как объяснить, что рабы, у которых не было ни осадных машин, ни опыта полиаркетики, смогли взять города, огражденные стенами и имевшими ополчение. Эти ополчения не блистали в чистом поле, но и как правило, хватало для обороны города, особенно если у противника не было ни баллист, ни скорпионов, ни катапульт. Скорпионы – малые катапульты или тяжелые арбалеты. Можно предложить несколько объяснений. Некоторые из этих городов недавно уже были взяты. Например, Нула – предыдущая осада, которая кончилась в 80-м году, семью годами раньше. Возможно, за столь короткое время не удалось восстановить поврежденное укрепление, если римляне вообще не запретили этого наланцам в наказание за мятеж. Флор также утверждает, что рабы прошли по всей компании, причем не только грабили виллы и поселения, но и устроили страшную резню в Ноле и Нуцерии. Флор упоминает также Фурии и Метапонт, куда спартаковцы пришли позже. Другое объяснение этим удивительным взятием городов может быть связано с тем, что городские рабы с помощью свободных люмпинов открывали ворота людям Спартака. Жестокость рабов Коре, по свидетельству Солюстия, говорит о долго копившейся ненависти и жажде мести. Они находили удовольствие в жестоких причудах бросать полумертвые тела, покрытые самыми страшными ранами. Иные бросали огонь на крыши домов, многие местные рабы, по нраву своему склонные присоединиться к миглецам, вытаскивали из самых потаенных мест, Вещи, спрятанные хозяевами, а то и самих хозяев. Это место, Солюстии фрагменты 3.98, 98 произвольно переставлено во французском издании фрагментов из описания осенних событий. И здесь говорится о местных рабах, которых не опасались хозяева и которые прекрасно знали, где находятся их сокровища. Очевидно, среди повстанцев были Оске и Самницкий граждане, бросавшие вызов римлянам во время союзнической войны. Прежде они были значительными людьми. Жестокое иго диктатора Сулу после взятия их городов лишило их всего. Их земли, дома, даже и дети были отданы вульгарным и наглым прельбеям, прибывшим из Рима. Теперь они, может быть, поджигали собственные дома, чтобы те не оставались оскверненными захватчиками. Таким образом, у Спартака стало не менее 10 тысяч вооруженных людей, и он теперь представлял для Рима реальную опасность. За бунтом рабов На котором сосредоточилась историография, сенаторы могли разглядеть еще и другую угрозу. Античные историки быстро проскакивают этот неудобный сюжет, но создается впечатление, что к рабам присоединилось много свободных низшего разбора: римляне жертвы проскривцы Сулы, италийцы жертвы союзнической войны и передела собственности, самниты, страну которых разорили десяти годами раньше, Луканы, обреченные на низкую долю волопасов и овчаров, людей, которым римляне принесли нечатое отчаяние, было немало. Там были и брутии, и пекентинцы, южные племена, которых римляне давно держали в подозрении из-за их сговора с Ганнибалом 150 лет тому назад. Как пишет Страбон, вместо военной службы государство возложило на них обязанности скороходов и гонцов. Эта деталь дает ответ на вопрос, который встает на всем протяжении истории Спартака. Как удавалось этому фракийцу с таким стратегическим мастерством вести свое войско по разным областям Италии, которую он фактически не знал? Объяснение этому дает тот факт, что на службу к нему поступали бывшие гонцы. Буканы не только были хорошими проводниками в своих горах, но и могли объяснить Спартаку, по каким дорогам он должен вести свои войска во всей Италии.